Глава 22. Четверг, 21 ноября 1918 года. В коттедже все было по-другому. Камиль чувствовала себя чужой в своем же доме. Здесь больше не пахло ни табаком, ни дымом. Войдя в коттедж, она глубоко вздохнула. Кажется, даже ощущение угрозы исчезло. Эмиль занес небольшой саквояж и вернулся к своей повозке, чтобы продолжить путь. Камиль помахала ему, а мужчина в ответ улыбнулся беззубом ртом и потрепал ослика по гриве. На кухне царил порядок. Вся разбитая посуда и пустые бутылки исчезли, пол в кухне был подметен. Возле плиты лежали хворост и уголь. Камиль повесила пальто и положила бумажный пакет с хлебом и сыром на полку. В доме было холодно и она начала разводить огонь, слегка поморщившись, когда нагнулась, чтобы открыть решетку. Камиле Тео еще многое предстояло преодолеть. На следующий день после перемирия он вернулся в Вемрю, но через несколько дней, когда его подразделение переводили в порт Гавр, он на попутке добрался до Нуаэля, чтобы повидаться с ней. Когда мадам Дюмон открыла Тео дверь, ее улыбка была приветливой, но, несмотря на это, она не собиралась пускать его в дом. Камиль, опираясь на трость, подошла к двери и встала позади нее. «Ты больше не можешь приходить к Дюмонам, так как Полин уехала», — сказала Камиль. «Она была твоим единственным оправданием. Пожалуйста, подумай о моей репутации, если уж на то пошло. Еще некоторое время я буду здесь, в Нуаэле». «Она права, месье Дэн», — кивнула мадам Дюмон. «Пожалуйста, уходите. Никто не должен знать о вас и Камиль». Это может повредить как вашей безопасности, так и репутации Камиль. «Но как это может навредить мне или Камиль?» «Мы с мадам Дюмон обсудили все риски», — объяснила Камиль. «Вы с Полин посторонние мне люди, к тому же китайцы, а против Ма у властей есть только показания Полин». «Если кто-то узнает о вас с Камиль», подхватила мадам Дюмон. «Люди могут представить другой сценарий, что вы, Тео, убили жан поля в состоянии аффекта, а Полинца лгала, чтобы защитить вас. Люди здесь обожают преступления на почве страсти». «Это просто смешно». Плечи Тео опустились. Он настороженно оглядел улицу, осознавая справедливость их слов. По мере того, как война продолжалась и число рабочих росло, ненависть к ним тоже усиливалась. Во Францию приезжали рабочие из далеких Индокитая и Китая, а также из более близких Испании и Северной Африки. Теперь же, с наступлением мира, люди поняли, что иностранным рабочим пора возвращаться домой. А значит, китайский трудовой корпус в Нуаэле будет расформирован. Учитывая текущую обстановку, власти с радостью обвинят в убийстве Жан-Поля любого китайца. Тео кивнул, затем достал из кармана пальто небольшой мешочек на шнурке. Он протянул его Камиль, но та осталась позади мадам Дюмон, которая приняла мешочек вместо нее. «Это печать», — пояснил он. «В нашей семье каждый получает печать по достижении совершеннолетия. С помощью нее мы подписываем документы в Китае. Я отдаю ее тебе, Камиль, и обещаю, что больше никогда не вернусь в Китай. Мне печать больше не понадобится. Я найду способ остаться с тобой во Франции». «А теперь уходите, молодой человек», — сказала мадам Дюмон, все еще преграждая вход в дом. Затем она закрыла дверь. Камиль открыла мешочек и достала тонкий цилиндр из слоновой кости. Один его конец был закругленным, другой — плоским. На самом цилиндре были вырезаны иероглифы, запачканные красными чернилами. Китайское имя Тео. Дэн — Таолин. Его имя. Его личность. На ее ладони. Камиль наполнила чайник и поставила на плиту. Солнце постепенно опускалось за горизонт. Она зажгла лампу и по привычке пошла закрывать шторы, но затем вспомнила, что в этом больше нет необходимости. Не стоило беспокоиться о том, что Дюмоны увидят письма от Тео. Про него они уже знали. Камиль и Тео обсуждали свои планы в письменном виде. Фактически, они писали друг другу почти каждый день. Звук автомобиля заставил Камиль подойти к окну. Фрэнсис выбралась из машины и поспешила по садовой дорожке к коттеджу. Когда Камиль распахнула перед ней дверь, щеки подруги горели румянцем от волнения, а глаза блестели. «Я хотела сказать тебе раньше, но сначала должна была убедиться наверняка», — выдала Фрэнсис. «Теперь же все решено». Роберт сделал ей предложение в день перемирия. «На следующий день после праздника я поехала к нему в госпиталь», — продолжила Фрэнсис. Понимаешь, я боялась, что это были лишь эмоции из-за всеобщего ликования, но Роберт был абсолютно серьезен. Какие замечательные новости, Фрэнсис, Камиль обняла подругу. Надеюсь, твоя мама тоже была на седьмом небе от счастья. Матушка грозилась отречься от меня, но мне уже 25, и я почти старая дева, поэтому могу решать сама. Фрэнсис, а чего ты, собственно, хихикаешь? Ее подруга закружилась по кухне. «Роберт уезжает домой в Канаду, а затем он собирается вернуться в Китай. Я поеду вместе с ним, мы поженимся на корабле, а потом немного времени проведем в Ванкувере с его семьей и отправимся в Китай». «Я тоже хочу уехать, Фрэнсис», — призналась Камиль. «Не могу больше оставаться в Нуаэле». «Значит, новая глава для нас обеих», — сказала Фрэнсис. «Нет, на чай у меня нет времени, нужно ехать. Но я умираю от желания поболтать подольше. Обязательно приду завтра». После ухода Фрэнсис Камиль вернулась к трапезе, состоящей из хлеба с сыром, и своим мыслям. Война закончилась, но многие китайские рабочие еще отрабатывали свои контракты. Чем быстрее Тео сможет покинуть трудовой корпус, тем раньше они смогут начать совместную жизнь. В том, что он похитил личность Чао Теиня, была и своя выгода. Чао подписал трехлетний контракт за 8 месяцев до Тео, поэтому, выдавая себя за него, он мог завершить работу раньше. Рабочие переключились на уборку территорий. Еще до перемирия они расчищали поля сражений, чтобы подготовить землю для пастбищ и сельскохозяйственных угодий. Они убирали километры колючей проволоки, выкапывали шрапнели из окопов, собирали с полей сражений стреляные гильзы, перевозили трупы, людей и животных. Они расчищали обломки разрушенных зданий в городах, чтобы жители могли начать восстановление. Камиль была рада, что отряду Тео не пришлось зачищать нейтральную полосу. Она вспомнила, как он вернулся после одного из таких заданий — потрясенный, молчаливый и подавленный. Отряд Тео сейчас находился в порту Гавр, разбирая обломки, привезенные спасателями. Одни только горы Гильз стоили целое состояние, а все деньги с их сдачи на металлолом отправятся обратно в Англию. Им с Тео нужны были деньги. Его небольшого заработка от работы переводчика недостаточно. Накануне Андрей приехал в Нуаэль и привез деньги, вырученные за продажу кувшина. Сумма неплохая, но надолго её не хватит. Снять подходящий для ребенка дом и купить все необходимые вещи не получится. Поэтому на следующий день после похорон Жан-Поля Камиль попросила месье Дюмона договориться о продаже коттеджа. Независимо от того, продаст ли она дом или нет, Через некоторое время Камиль все равно уедет из Нуаэля в Гавр. Или туда, куда дальше отправится Тео. Громкий стук в дверь кухни прервал размышления Камиль. Мадам Дюмон обещала заглянуть, но, к сожалению, на пороге стояла нелюбезная почтмейстерша. Это был Марсель. Камиль сделала шаг назад. Его лицо и одежда были грязными. Светлые кудри растрепаны, брюки измазаны грязью. Марсель внимательно посмотрел на Камиль, на ее пожелтевшие синяки на лице, разбитую губу. «Мерда», — сказал он. «Что он с тобой сделал?» В голосе Марселя не было злости или ненависти, только легкое недоумение. Камиль сделала еще один шаг от двери, но Марсель в дом не вошел. Сломал два ребра. Камиль положил руки на область перелома. «Зачем ты пришел, Марсель?» «Чтобы выразить свои соболезнования», — сказал он. «Жан-Поль был моим старым другом?» и моим деловым партнером. «Я ценю это, Марсель, но приходить не нужно было. Мы виделись вчера на похоронах». Несмотря на холод, на похороны, казалось, съехались все жители. Не каждый день хоронят убитого человека. Церемония погребения была недолгой. По ее окончании Камиль стояла на дорожке, пока мимо проходили скорбящие, а мадам Дюмон держала над ней зонтик. Горожане шептали слова сочувствия и пытались разглядеть сквозь ее вуаль, что же с ней сотворил Жан-Поль. Камиль мельком увидела Марселя, который стоял в стороне от основных гостей у невысокой каменной стены около входа на кладбище. На нем не было головного убора, по его лицу стекали капли дождя. Вид Марселя заставил ее плотнее закутаться в пальто. «На похоронах было слишком много людей. Я пришел, чтобы отдать тебе это». Он протянул Камиль, Кожаный мешочек с пятнами по краям. Она озадаченно посмотрела на Марселя. «Это доля Жан-Поля в бизнесе», — сказал Марсель. «Я не нравлюсь тебе, Камиль, знаю. Тебе было не по душе, что я втянул Жан-Поля в торговлю на черном рынке. Но я не краду у своих друзей. Или у их вдов». Он вложил мешочек в руки Камиль и отступил назад. Еще кое кое-что, Камиль. Правда, что именно узкоглазый по имени Ма убил Жан-Поля?» «Да». Это совершенно точно был он. Марсель сел на велосипед и поехал прочь. Он четыре раза позвонил в звонок и, не оглядываясь, поднял руку в знак прощания. Только когда Марсель поднялся на холм, Камиля сознала, что крепко сжимает врученный ей мешочек. Она развязала шнурок и достала оттуда рулон банкнот и монеты. Золотые Наполеоны ее бабушки. Она села за кухонный стол и быстро пересчитала деньги. Жан-Поль так часто хвастался, что обеспечит их достойной жизнью, сделает их уважаемыми гражданами, он ни капли не преувеличивал. Почти каждую ночь Камиль снился Жан-Поль, его неподвижное тело, лежащее в канаве. Иногда они с Полин стояли над ним, словно ангелы смерти, выносящие решение. Иногда Тео, а не Полин, держал ее за руку. Но чаще всего Камиль стояла там одна — с тяжелым сердцем. Первый такой сон приснился ей в ту ночь, когда они с Полин ночевали в шато. Лежавшая все это время на раскладушке у кровати, китаянка подошла к ней и выслушала рассказ о сне. Выслушала все ее мучительные «что если». Полин снова и снова напоминала Камиль, что к тому времени, как они добрались до шато, Жан-Поль мог уже скончаться или не подлежать спасению. И самое главное, Жан-Поль шел убивать Тео. Если бы ты умоляла меня отвести в шато сначала Жан-Поля, я бы привязала тебя к прицепу и уехала, сказала Полин. Я ни о чем не жалею. Очнувшись от этого сна, Камиль долго боролась со своей совестью. Она вспомнила каждый шрам на теле, каждый ожог от сигареты на руке, сломанный мизинец потерянного ребенка, ее первого ребенка, гибель которого стало еще одним подтверждением того, что жить с Жан-Полем небезопасно. Затем чувство вины сменилось облегчением. Жан-Поле нет, а ее нерожденному ребенку и Тео больше ничего не грозит. Однако это не значило, что у Камиль не осталось сожалений.